Со всей силы он грохнул крышкой люка по капоту машины и расставил руки, словно хотел взять ее за низ и опрокинуть. «Не пускайте женщину!» — вдруг закричал врач. «Держите женщину!» Но сам не трогался с места. И молодцы лишь вертели головами. Мамонт выскочил из машины, но чтобы затащить внутрь безумного зямщица, не было уже и речи. Однако в это время Дара сложила зонтик и начала хлестать его по широкой согнутой спине. «Ах ты скотина! Ах ты пьянь подзаборная!» Визгливо, как торговка на базаре, закричала она. «Ты зачем нашу машину разбил?» «Ну, я тебе сейчас! Ты у меня заплатишь, ты мне новую купишь!» Ты мне за этот автомобиль всю жизнь горбатиться будешь. Зямщиц неожиданно сломался, съежился и заскулил, выставляя руки, чтобы не попало зонтиком по голове. Мамонт открыл дверцу, впихнул его в машину, как ватную куклу, и сел за руль. Дара уже была рядом. «Держи ты машину!» — орал врач, расставив руки перед капотом, как недавно замщит. «Стой!» Мамонт едва не задел его, выскочив на тротуар. Не включая света, он помчался к магазину, за углом же круто взял влево, и до самых сокольников можно было крутиться по переулкам, сбивая погоню. Однако, если молодцы Арчеладзе уже очухались и подняли тревогу, именно тут и станут ловить вишневый москвич. Он развернулся и тихо поехал назад в безбожный переулок. На проезжей части уже никого не было. Мамонт прибавил скорости. Не дожидаясь зеленого света, влился в поток, катящийся по проспекту Мира. Пассажира на заднем сиденье от чего-то корежило. Похоже, начинался приступ, а точнее продолжался. Дара взяла его руку, гладила, приговаривала, убаюкивала, как малого ребенка. Наконец земщиц как-то странно под острыми углами выгнул ноги, руки и, окаменев в таком положении, заснул. «Посмотри», — сказала Дара, — «что с ним?» Больной спал, застыв в форме свастики. Через несколько минут мышцы его расслабились, фигура потеряла очертания, и на чисто выбритом лице появилось что-то вроде улыбки.